Глава 333-я. Под собой я увидел множество разнообразных монстров, что двигались по огромным равнинам перед крепостью Телун. Они, словно морские волны, двигались к крепости в попытке атаковать ее. Со стен доносились звуки выстрелов магических пушек. Их снаряды создавали царство террора на этих полях. Множество заклинаний вылетало со стен, Не было ни одного монстра, который смог бы перейти рубеж в 300 метров. Создавалось впечатление, что оборона крепости еще может продержаться какое-то время. Я взглянул на расположение армии Альянса Демонов и Зверей и увидел, что количество монстров, приближающихся к их позициям, было ненамного меньше подступающих к крепости. Однако монстрам все же удавалось вторгнуться на их земли, Непонятно, как демоническая раса и клан зверей будут сражаться с ними. Раз уж я прибыл, я решил помочь всем и устранить эту проблему. Погладив Сяо Цзинья по голове, я сказал, «Сяо Цзинь, возьми Сяо Жоу и отправляйтесь в крепость, сообщив всем о моем возвращении. Прежде чем я приду в крепость, я хочу, чтобы монстры увидели мою силу». Сказав это, я поднялся высоко в небо и при помощи крыльев стабилизировал свое тело. Сяо Цзэнь, в свою очередь, сложил крылья и помчался к земле, уничтожив при этом большое количество монстров. «Король богов даровал мне сияющий священный меч. Его сияние сродни небосводу». Когда я закончил зачитывать заклинания, мое тело начало излучать яркий свет. Серебряный меч плавал предо мной в воздухе, и стоило мне его схватить за рукоять, как его аура усилилась. Окружающие меня элементы света начали быстро собираться вокруг меня, и я стал похож на солнце, освещающее землю. Скорость движения монстров, казалось, замедлилась. Хотя моей силы было недостаточно для уничтожения всех монстров, я мог нанести критический урон по их источнику. С яростью в глазах я взревел, заставляя окружающие меня элементы света, словно торнадо, кружить вокруг меня. Божественная сила вырывалась наружу. Монстры на земле издавали печальный вой, и под ее воздействием один за другим исчезали. Из-за орела света мое тело казалось золотым. Я нисколько не пострадал от бешено вращающихся вокруг меня элементов света. Я схватил сияющий меч обеими руками, после чего прозрачный драгоценный камень на моей перчатке начал излучать странный свет. Божественная сила вылилась из божественного стража и вошла в священный меч, усилив тем самым ауру священного меча. По мере усиления своей ауры, меч медленно сливался с вращающимися вокруг меня элементами света. Как только мои глаза стали золотыми, я закричал «Сияющий священный меч! Священный свет!». С резким размахом моих рук священный меч, казалось, обрел огромную способную уничтожить небо и землю силу. Эта сила, двигаясь к глубинам разлома, сформировала красивую дугу. Как только сила священного меча достигла земли, каждый монстр в пределах 500 метров превратился в пепел. Хонг. Со вспышкой серебряного света, который исчез в глубине разлома, лишились жизни около десяти тысяч монстров. Внезапно ворота крепости отворились, и из ее недр хлынуло несколько тысяч фигур всадников, что у молниеносно атаковали монстров, потерявших источник своих сил. Под вспышками различных боевых духов тела многих монстров оказались разрублены. Эти люди были моими братьями из горной деревни. Следом за ними находился отряд сухопутных войск и кавалерия королевства Далу. Под прикрытием магических барьеров они продвигались вперед, убивая вялых монстров. Я знал, что победа на нашей стороне. Тем временем в расщелине стало спокойнее, а монстры более не вылезают из нее. Я четко осознавал. что предыдущая атака могла с легкостью уничтожить простое логово монстров. Однако сейчас, имея дело с таким крупным логовом, я не могу быстро уничтожить источник их появления. Только я снова замахнулся священным мечом для удара, как три серых ауры взметнулись из глубины расщелины и принялись атаковать меня. «Джангун, будь осторожен!» Чистый ясный крик, наполненный беспокойством, донесся до меня. У меня не было времени на поиски кричавшего. Священный меч облетел меня и принялся атаковать эти серые сгустки. Хонг. Мощный удар потряс мое тело и божественную силу внутри меня. Зрение стало размытым, и изо рта вырвался сгусток серебристой крови. Маска бога льда излучала серебристую ауру, что стабилизировало мое сознание. Вот это мощь! Неужели король монстров воскрес? Божественная сила непрерывно восстанавливала мои раны. Окружающие меня элементы света восполняли израсходованные силы. Как только я стабилизировал свое тело, я заметил, что этим ударом меня откинуло, по крайней мере, на километр. Три серых сгустка резко появились предо мной. Со вспышкой серого света... они принялись материализоваться предо мной. В центре оказался темный монстр Дисекелидуо, что изначально обладал телом демонического короля Садана. Держа перед собой клинок темного монстра, он изумленно смотрел на меня. На его лице был слабый след зеленой крови, что вытекало из уголков его рта. Судя по всему, он также пострадал от этой атаки. Слева от него был человек, полностью укутанный в большой плащ, что не позволило мне разглядеть его внешний вид. Воспользовавшись воспоминаниями медиалей, я догадался, что этот человек, нет, этот монстр, был монстром ведьмы Хайер Юйди. Стоявший справа был окутан кровавым туманом. Должно быть, был кровавым монстром кандаердя Судя по всему, это не король монстров воскрес, а три великих монстра атаковали вместе. Дясик рассмеялся. «Молодец, дитя, ты смог устоять от нашей комбинированной атаки. По всей видимости, ты действительно унаследовал силы Медделей». Я холодно фыркнул. «Дясик ты действительно думаешь, что вы трое сильны? В моих глазах вы ничто». «Дитя, ты ищешь смерти?» Сказал ринувшийся в атаку кровавый монстр Кандаердя. Я взревел. Распятие священного света. Два серебряных луча света образовали подобие креста и выстрелили в его сторону. Два серебряных луча света образовали подобие креста и выстрелили в его сторону. Когда я схватил священный меч,